Глава 193. Уроборос Временная штаб-квартира Альянса Янхуан. Роскошное кресло валялось на земле, после того, как его бросил лунь Тяньюнь. Он выплескивал свою злость. Он никогда не забудет то леденящее чувство, когда он услышал звук оповещения системы. Он никогда не забудет такого унижения. Он купил себе унижение за один миллиард. И более того, Это видело множество игроков. Лунтянь Юнь тяжело дышал, а все его тело дрожало, а глаза были полны ядовитой ненависти. Юный господин, не злитесь так. Мы найдем этого Питера Пена за пару дней, и после мы казним его для вас, юный господин, – сказал мужчина в черном, известный как Тень Пламени. Он был одним из приближенных Лунтянь Юня. Он был ответственный за передачи команд лун -тянь Юня. А также несущественные дела. Он обладал очень высокой позицией в альянсе. Казните. Лунтянь Юнь холодно рассмеялся. У новых гильдий есть защита на месяц. За этот месяц, если он не распустит гильдию, уже будет множество других. Какой смысл в его убийстве? И этот один месяц альянс Ян Хуан будет посмешищем для всего мира. Тогда мы схватим его и силой заставим распустить гильдию. «После мы сможем наказать его так, как вы того пожелаете», — предложил Тень Пламени. Лунтянь сел, а его лицо было мрачным. «Хватит слов. Немедленно свяжитесь с темной ночью. Наверняка способ связи с ним на этот раз новый. Скажите, чтобы они поймали ради меня Питера Пэна так быстро, как смогут, и привели его ко мне. И помни, поймать и привести, не убить. Цена не имеет значения». В такой ситуации Лунтянь Юнь сразу подумал о темной ночи. У них все-таки была безупречная репутация. Они никогда не проваливали заказов. Неважно, что нужно было сделать: убить, выкрасть человека или сокровище. Слушаюсь. Услышав приказ, тень пламени развернулся и ушел. Зал погрузился в молчание. Император меча молча стоял по правую руку. Кроме безопасности Лунтянь Юня его ничего не волновало. Видя злость гильдмастера, Цан Янь подумал немного и сказал. «Молодой господин, а этот Питер Пен наверняка всего лишь чья-то пешка. Чтобы провернуть такое, мало быть мелкой сушкой. А Питер Пен, его имя...» «Само собой, я знаю, что это!» Холодно хмыкнул Лун Тянь Юнь. «Но тут слишком много подозреваемых. Но единственный человек, который может мне ответить, это сам Питер Пен. И только от него мы узнаем». Он всего лишь пешка или просто безумец. Цан Янь кивнул и взглянул на императора меча. Тихо сказал: Молодой господин, что вы думаете о дуэли с лентянем? Лентянь? Хех. Он смеялся. юни рассмеялся. Он очень высокомерный, даже более высокомерный, чем я. Казалось, что он специально так действует передо мной. Он либо очень глуп, либо невероятно умен. Умен? Он просто тот, кто смог чудом получить два оружия божественного ранга и считает себя неуязвимым. Он посмел вызвать меня и императора меча на бой. Это что, шутка? Я никогда не слышал о нем ранее. Возможно, он только начал играть. Неудивительно, что он такой дерзкий и высокомерный. После того, как он увидит настоящих экспертов, он поймет, насколько был глуп, сказал Цан Янь. «Неважно, умен он или глуп, мы узнаем правду завтра». Однако неважно, кто он. В глазах Лунтянь Юня появился холодный свет. Он точно не соперник Сей Юй. Пять секунд. Э -э нет, три. Цан Янь показал три пальца. Это означало, что императору меча понадобится три секунды, чтобы убить его. Хватит говорить об этом. Мы все узнаем завтра. А сейчас я хочу, чтобы все сосредоточились на поисках Питера Пена. Я хочу увидеть результаты через пять дней. «Молодой господин, будьте уверены, через несколько дней вы получите результаты. А враги узнают, что значит выступить против альянса Янхуан». Кивнув, сказал Цан Янь. Он остановился и продолжил говорить. «Молодой господин, шанс того, что жетон упадет с босса лорда 20 уровня, очень мал. И в нашей гильдии данный жетон никому не упал. А тут у нашего врага было целых два. Я думаю, только у одного нашего врага хватит на это сил и злости. Это династия Скайфул. Возможно, они были достаточно удачливы, чтобы найти босса сильнее Лурда и выбить два жетона. А, подумав об этом, а что, если это Линтянь? У него есть два предмета божественного ранга и два суперпитомца. О таком игроки могут только мечтать на данном этапе игры. И если бы он получил два жетона, это было бы неудивительно, верно? – спросил Лунтянь Юнь. Да. Похоже, вы также думали об этом. Быстро ответил Цан Янь. «Ха, даже идиот об этом подумал бы. Но я говорил с ним и не узнал никаких повадок или голоса. Я думаю, что не встречал его ранее, поэтому у него не должно быть причин делать такое. Даже если он связан с Питером Пеном, что так тщательно скрывается, почему он появился на публике прямо сейчас? И причем так высокомерно? У меня нет оснований его подозревать, но это не значит, что он не подозреваемый. В нашем расследовании мы точно не можем никого упустить, ни человека, ни гильдию. Зло сказал Лунтянь Юнь. Через полчаса «Юный господин, темная ночь согласна. Тень пламени вернулся и доложил. Приняли. Очень хорошо. Лунтянь Юнь поднялся, услышав этот отчет. Темная ночь приняла его предложение, и его ярость рассеялась наполовину. Темная ночь была настолько сильна что они даже не боялись альянса Ян Хуан. И раз они приняли его просьбу, они точно выполнят задание. Однако цена слишком высока. Продолжил говорить ⁇ Тень пламени ⁇ Сколько? ⁇ Безэмоционально спросил Лун юнь Пока он может отомстить, деньги не проблема. Если в течение одного месяца 5 миллионов, полмесяца 20, неделя 50 миллионов, 5 дней 100 миллионов. 100 миллионов! И добавьте еще 50, чтобы они притащили его ко мне за пять дней». «Есть!» Тень пламени знал, что Лунтянь Юнь очень зол последними событиями, и сразу же ушел. В то же время в другом месте. Покинув аукционный дом, линчен Чен быстро исчез в толпе. После того, как он оторвался от хвоста, он переоделся и направился к месту назначения. После он остановился в темном месте и встал. «Господин!» Человек в черном опустился на колени перед ним. Скрытая тень. Пришел? Лин Чен обернулся и тихо спросил: Приветствую, господин! Появилась другая темная тень и преклонила колени. Встаньте. Два человека сразу встали перед ним. Лин Чен поднял левую руку и нажал на браслет, после чего звук вырвался из браслета. «Скайфол из династии Скайфол делает ставку в 50 миллионов за жетон создания гильдии». Браслет повторил слова, что были сказаны на аукционе за первую ставку Скайфол, после чего Лин Чен опустил руку и тихо сказал «Повторите это для меня». Человек в черном немного помолчал и сразу же начал говорить голосом, который отличался от того, о котором он говорил ранее. Скайфол из династии Скайфол делает ставку в 50 миллионов за жетон создания гильдии. Он повторил все идентично, и акцент, и ударение, даже аура его слов была такая же. Другой человек в черном сказал: Будьте уверены, молодой господин, связки скрытой тени были изменены безумным ученым 10 лет назад. Неважно, человек, животное, птица или насекомое, он прекрасно может повторить любой звук. Повтори голос трех смеющихся людей, сказал Линчен. И снова, после секундной подготовки, он громко рассмеялся. Линчен только что услышал, как один человек одновременно смеялся тремя голосами. Линчен кивнул головой. Очень хорошо. У вас пять дней. Закончите то, о чем я говорил. Да, еще кое-что. Альянс Ян Хуан уже связался с темной ночью, чтобы найти Питера Пена. Линчен был неудивлен и спокойно спросил. Они согласились? Да. Цена? 100 миллионов. тянь Юнь доплатил еще 50, чтобы Питера Пэна привели в течение пяти дней. Ха -ха -ха -ха, 150 миллионов? Что так мало-то? Линчен громко смеялся. Он медленно развернулся. А двое мужчин склонили голову в знак почтения. Северная часть города Лазурного Дракона. Зона резиденций, Штаб-квартира мечты. Юньфэн нервно ходил внутри. Шойжо, Мубин Яо и другие три девушки ждали Линчэня. Уж слишком он высокомерно себя вел, и им было интересно, почему. Но Линчэн выключил коммуникатор и ничего им не сказал. Поэтому все, что они могли сделать, это ждать. Наконец дверь открылась, и вошел Линчэн. Видя, что все девушки на месте, а также Юнь Фэн, и только Линь Чен открыл рот, как Юнь Фэн сразу подбежал к нему. «Линь ты спятил! Ты понимаешь, что сделал? Да, я знаю, ты можешь сражаться с Евой, и даже можешь победить Императора Меча, но что это за ставки? Если ты выиграешь завтра, Лунтянь Юня, он тебя навсегда запомнит. Он пошлет людей, чтобы найти тебя и убить, и мечта развалится». Линчен быстро отступил на пару шагов и увернулся от большинства слюней, что вылетели из его рта. Он поднял руку и спокойно ответил. «Хорошо, хорошо, только успокойся. Я знаю, что делаю. Не беспокойся. Мэн Синь, это тебе». Он подошел к Мэн Синь и посмотрел в ее задаченные глаза. И тут она увидела, что в предложении торговли была написана цифра. Он давал ей 900 миллионов. «Эти 900 миллионов я передаю тебе». Остальное оставляю себе, на затраты для Шуйжо и личные расходы». Линь небрежно дал денег Мэн Синь, словно это ему ничего не стоило. «Девять? 9... Девятьсот миллионов?» Услышав сумму, озвученную Линь Ченем, Ёнь Фэн, Сяо Ци и Су Эр упали на землю. Юнь Мэн Синь посмотрела на Линь очень удивленно. Эти деньги подтверждали ее опасения. «Значит, это ты выставил жетон создания гильдии?» Наступила гробовая тишина, и тут внезапно вскочил Юнфен, словно кто-то его сильно пнул. «Что? Что? Ты выложил один из двух жетонов создания гильдии? Это был ты?»